ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ Андрей вышел из дома и сразу достал из кармана мобильный телефон. Набрав номер, он поднес трубку к уху. «Привет, Стив!» — сказал он. «Как дела?» «Андрюха!» — раздался в трубке восторженный крик. «Как хорошо, что ты позвонил! Приезжай быстрее!» У меня здесь улетные девочки и убойный порошок. — Не употребляю, ты же знаешь, — усмехнулся Терентьев. — Ах, да, — спохватился Стив. — Ну, тогда ты кило Девчонки о тебе постоянно спрашивают. Я жду тебя немедленно. — Спасибо, но я еще не отошел от нашей прошлой вечеринки, — ответил Андрей. А сейчас у меня к тебе важное дело. Слушаю тебя. Голос его собеседника сразу стал серьезным. «Пробей мне номер машины», — сказал Терентьев и продиктовал цифры. «Я перезвоню через пару минут». «Не надо перезванивать», — проговорила трубка. «Подожди немножко». Телефон молчал. Ровно 20 секунд. Автомобиль зарегистрирован на Ларе Янковского. Наконец раздался голос. Интересный парень. Три года назад вышел из тюрьмы и через некоторое время устроился водителем к сенатору Джорджу Паркеру. Интересно, зачем сенатору водитель уголовник? За что Янковский получил срок? Спросил Андрей. Он обчистил сейф в банке Морган Стэнли, ответил Стив. Причем так ловко, что его долго не могли найти. Так, Терентьев улыбнулся. Теперь расскажи мне про сенатора. Темная лошадка, отозвалась трубка. На него точат зубы и ФБР, и полиция. Замешан в куче подозрительных махинаций, но доказать ничего не могут. Скоро заканчивается его сенаторский срок, и я чувствую, что за него возьмутся всерьез. «Еще что-нибудь есть?» «Почти ничего», — произнес Стив. «Имеет любовницу по имени Мари Эриксон. Она бывшая певичка». Тоже довольно примечательная личность. Мари замужем за бизнесменом, владеющим автозаправками на западном побережье. Сейчас у них начался бракоразводный процесс. И хотя он закончится еще не скоро, Мари в открытую всюду таскается с сенатором Паркером, ничего не стесняясь. «Спасибо, я перезвоню», — сразу сказал Андрей. Убрал трубку в карман и, быстро перейдя улицу, вошел в дом кассира. Он быстро прошел через комнату в кабинет и увидел хозяина дома сидящим в кресле и отрешенно смотревшим перед собой. Мистер Эриксон позвал Терентьев. Кассир вздрогнул и перевел взгляд на Андрея. — Что теперь со мной будет? — растерянно спросил он. — Не думайте об этом, — произнес Терентьев. — Лучше скажите, где сейчас ваша жена? — Мари, — удивился мистер Эриксон. «А она -то — А она-то здесь причем? Ничего не спрашивайте, только отвечайте. Итак, где она? — Мы сейчас разводимся. И вместе давно не живем?» Кассир нахмурился. «Какова причина развода?» «Я застал ее с мужчиной». Лицо Эриксона вдруг стало злым. «Эта шлюха надеется, что я ей что-то оставлю, но по условиям брачного договора она не получит ничего». «А где она живет?» «Не знаю». Кассир пожал плечами. Свою квартиру она продала. Возможно, ночует у каких-то подруг. — Хорошо, — кивнул Андрей. — А у вас самого есть какое-нибудь место, о котором никто не знает, и где бы вы могли отсидеться дня три? — Да, — сразу ответил Эриксон. — У меня есть загородный домик, оформленный на моего бывшего компаньона. О нем точно никто не знает. «Прекрасно!» — воскликнул Терентьев. «Сейчас вы немедленно поедете туда и будете сидеть там тихо, как мышь, до тех пор, пока я вам не позвоню. Вы меня понимаете?» «Вполне», — кивнул кассир. «Тогда я не смею вас задерживать». Эриксон встал с кресла и они вместе вышли во двор. Кассир сел в свою машину, которая стояла как раз напротив ворот, и Андрей еще раз подошел к нему. «Вы меня поняли, мистер Эриксон?» — спросил он. «Ни о чем не беспокойтесь и сидите тихо. Я с вами скоро свяжусь». Кассир растерянно кивнул и завел двигатель. Терентьев открыл ворота, и автомобиль выехал на улицу. После чего Андрей снова закрыл их и достал мобильный телефон. «Стив, это снова я», — сказал он в трубку. «Ну чего тебе опять от меня надо?» — раздался недовольный голос. «Посмотри, где сейчас живет Мария Эриксон?» «Я тебе что, ясновидящий?» — возмутился Стив. — Или ты вдруг подумал, что я волшебник? — Нет, — усмехнулся Терентьев. — Я думаю, что ты единственный хакер в этом городе, который может добыть любую информацию о любом человеке. — Ты действительно так считаешь? — спросил голос в трубке, который вдруг стал заметно добрее. — Определенно. — ответил Андрей. В телефоне раздалось неясное бульканье, похожее на довольное урчание кота. «Хорошо», — раздалось из трубки. «Дай мне пять минут, я тебе перезвоню». Терентьев положил телефон в карман и весело улыбнулся. «Дело проясняется прямо на глазах», — подумал он. И если так пойдет и дальше, то к вечеру все закончится. Андрей поставил свою машину на маленькой стоянке за деревьями так, чтобы ее не было видно с дороги. Это была та же стоянка, на которой сегодняшней ночью стоял автомобиль Артура. И надо же было так случиться, что в ту же самую минуту Когда Андрей разговаривал по телефону со Стивом, на эту стоянку случайно заехал огромный потрепанный кадиллак серебристо-голубого цвета, в котором сидели двое молодых мексиканцев. У автомобиля закипел мотор, и друзья решили остановиться, чтобы узнать, в чем дело. Говорил тебе Эрнесто, не покупай эту Насмешливо произнес накачанный, стриженный под ноль парень с круглым лицом, сидевший на переднем пассажирском сиденье. — Ты еще будешь иметь очень большие проблемы с этим хламом. — Ты так говоришь, Доминго, потому что мне завидуешь, — ответил щуплый, совсем молодой парнишка с длинными черными волосами. — Сейчас я подолью водички в радиатор и все будет в порядке оба мексиканца были одеты в цветастые рубашки с короткими рукавами у обоих на шее висели толстые золотые цепи а почти на всех пальцах были одеты массивные золотые перстни именно так одевались участники местной мексиканской преступной группировки эрнесто быстро выскочил из машины открыл капот из-под которого тут же повалили густые клубы пара, и бросился к багажнику. Доминго медленно вышел из машины и с усмешкой наблюдал за тем, как его друг вытащил пластиковую канистру и стал лить из нее воду в радиатор. Здоровяк одобрительно кивнул и повернул голову в другую сторону. И в эту секунду улыбка исчезла с его лица а глаза расширились от удивления. Эрнесто быстро залил в машину необходимое количество воды, швырнул канистру обратно в багажник и подошел к своему другу. — Все, брат! — воскликнул он. — Можем ехать. — Обернись, брат, и скажи мне, что ты видишь? — спокойно произнес Доминго. Эрнест резко повернулся на сто восемьдесят градусов ну и что спросил он я ничего особенного не вижу какая то машина нет нет нет сказал доминго это не просто машина это именно та машина за которую японцы обещали заплатить много денег тому кто ее найдет точно брат — воскликнул Эрнеста. — Ну и память у тебя! — Память здесь ни при чем, брат, — ответил здоровяк. — Просто я умею слушать, когда это необходимо. И с этими словами он достал из кармана сотовый телефон. — Что ты собираешься делать, брат? — удивленно спросил Эрнеста. — Как это что? — Звонить узкоглазом, конечно. — «Может быть, не будем так спешить?» «Ты-то о чем?» Эрнесто еще раз посмотрел на машину и ухмыльнулся. «Зачем японцам так нужна эта машина?» произнес он. «Якудзе просто так. Таких денег платить не будут. Здесь какая-то тайна». «И что ты предлагаешь?» «Я предлагаю подождать». Эрнесто передернул плечами. — Мы будем следить за этой машиной, пока не придет ее хозяин, и поговорим с ним. Возможно, нам удастся сорвать сегодня большой куш. — В тебе сейчас, говорит, жадность, — ответил Доминго. — Посмотри внимательно на эту машину и включи свои мозги. — А что особенного в этой тачке? — На лице Эрнесто. Появилось удивленное выражение. «А то!» — зло сказал Доминго. «Видишь, у нее дипломатические номера, а дипломатов всегда пасет ФБР. Может быть, федералы уже здесь, только мы их не видим». Эрнесто тут же изменился в лице и боязливо оглянулся. «Я об этом как-то не подумал», — проговорил он. Зато я подумал, — огрызнулся Доминго, — нам лишние неприятности не нужны, так что звоним японцам и получаем от них то, что нам положено, пускай сами разбираются, а ты скорее заводи свой примус и валим отсюда. С этими словами друзья уселись в свою машину, и она плавно выехала со стоянки.